Его сестры Джоан и Джанет были похожи, как две капли воды. Они были неразлучными, а мать видела в них лишь самую малость от погибшего мужа, синие глаза, светлые волосы, пухлые губы. Не зря же к Керту прилепилось прозвище Элвис. Мишель видела своего мужа в сынке, который взял от отца практически все. Добавить несколько морщинок у глаз, и Нет выглядела бы точь-в-точь, -точь, как Кертис, В тот год, когда он поступил на службу в полицию. Им Кертиса заменял он недомы. Как-то в апреле он появился в расположении роты, сияя, как медный таз, улыбаясь, на этот ещё больше молодел, становился ещё красивее. Но я помнится подумал, что мы все становимся моложе и красивее, если улыбаемся от души и действительно счастливы, а не пытаемся под учтивой маской скрывать истинные чувства. Улыбка неда Тогда просто поразило меня. Я вдруг понял, что до этого он практически не улыбался, а так широко уж точно не думаю, что такая мысль приходила мне в голову раньше. Верно, потому что он всегда был вежливым, ответственным, сообразительным, то есть человеком, с которым приятно иметь дело. И его серьёзность как-то не замечалась, пока он не позволил себе улыбнуться. Он вышел на середину комнаты, и все разговоры стихли. В руке он держал бумагу с золотым гербом наверху: Питсбург. Обеими руками он поднял бумагу над головой, словно олимпийскую медаль. Меня приняли в Питсбургский университет и дали мне стипендию, практически полностью покрывающую оплату обучения. Все зааплодировали, ширлич мокнула его прямо в губы, отчего парнишка залился краской. Радде роер, который, несмотря на выходной, болтался в расположении взвода, ворча по поводу судебного процесса, где ему предстояло давать показания, вышел и вернулся с пакетом пирожков. Арки своим ключом открыл автомат с баночками прохладительных напитков, и мы устроили пир. Уложились где-то в полчаса, не больше, и разошлись в прекрасном настроении, все пожимали руку Неду. Письмо из Питсбургского университета обошло комнату, я думаю, дважды. Два копа, которые в этот день не работали, специально приехали из дома, чтобы перекинуться с Недом парой слов и поздравить его. А потом, конечно, пришлось спускаться с облаков на грешную землю. Западная Пенсильвания — место спокойное, но все же не кладбище. Загорелся дом в Погус-сити, этот городишко такой же сити, как Яйрс-герцог Фердинанд. На дороге 20 перевернулась повозка Амишей, Они мише держатся обособленно, но в таких случаях от помощи не отказываются. Ложь не пострадала, это главное. Основные происшествия с повозками приходятся на вечера пятницы и субботы, когда молодые ребята в чёрном отдают должное спиртному. Иной раз какой-нибудь доброход покупает им бутылку или ящик пива Iron City, иногда они пьют пойло собственного приготовления у бойни, самогон, который не поднесёшь и заклятому врагу. Таковы реалии жизни. Это наш мир, и мы по большей части его любим, включая амиши с их богатыми фермами и оранжевыми треугольниками на задках маленьких аккуратных тележек. И, конечно, на мне лежала работа с документацией, с бумагами, которых с каждым годом становилось всё больше. Теперь я уже не понимаю, почему хотел стать начальником. Я сдал экзамен на звание сержанта, когда Тони Скунди обратился ко мне с таким предложением. Следы тогда я видел в этом какой-то смысл, но нынче точно не вижу. Где-то в 6:00 вечера я вышел покурить. Для этого у нас есть специальная скамья у автомобильной стоянки. С неё открывается совсем неплохой вид. Нет уил как сидел на скамье с письмом из Спецбургского университета в одной руке, а по его лицу катились слёзы. Посмотрел на меня, отвернулся, вытер глаза ладонью свободной руки. Я сел рядом, хотел обнять за плечо, но не стал этого делать. Обычно такое сочувствие выглядит фальшиво, по моему разумению. Я холостяк. Все мои знания об отцовстве могут уместиться на булавочной головке, где еще останется место для молитвы отче наш. Поэтому я закурил и какое-то время вдыхал и выдыхал дым. Все нормально, нет. Наконец выдавил я из себя... всё, что смог придумать, хотя так и не понял, что могли означать мои слова. "Я знаю", ответил он сдавленным, пытающимся сдержать слёзы голосом, и тут же добавил, словно продолжил предложение, мысль "нет, ненормально". И по интонации я понял, что он очень обижен. Что-то его крепко мучило, не давало покоя. Я курил и молчал. На дальней стороне автостоянки стояли деревянные постройки, которые давно следовало или подновить, или снести. Раньше в них хранились разнообразные дорожные техники у округа Стеттлер, грейдеры, бульдозеры, асфальтоукладчики. Но 10 лет назад для них построили новый большой каменный ангар, очень напоминающий тюрьму. От всего дорожного хозяйства осталась огромная куча соли. Солью мы пользовались, отщипывали помаленьку, но куча... Можешь сказать, гора не убывала. Среди этих построек находился и гараж Б. Чёрные буквы на раздвигаемых воротах заметно выцвели, но ещё читались. Думал ли я о Бьюи Киро от мастере, который стоял за этими воротами, когда сидел рядом с плачущим парнишкой и неловко хотел обнять его? Не знаю, может, и думал, но не уверен, что нам самим известны все наши мысли. Фрейд, конечно, придумывал много всякой чуши, но в этом, пожалуй, не ошибался. Я ничего не знаю о подсознании, но в голове каждого из нас есть свой пульс. И этот точно так же, как и в груди, и пульс этот несёт в себе бесформенные, не выражаемые словами мысли, которые по большей части мы не можем даже понять. Хотя обычно это важные мысли.